Примерно в двухстах метрах от склада экспериментальной техники, рядом с которым сражались Канопос и Вега, сошлись в битве один на один второй лейтенант Лейла Денепп из четвёртого отряда и второй лейтенант Ральф Алголь с первого отряда. Денепп запрыгнула на везущий Лену пикап с помощью магии системы движения, но, сцепившись спрятавшимся в кузове Алголем, они вместе вывалились из кузова на землю. Денепп и Алголь поднялись на ноги почти одновременно и без лишних разговоров начали сражение. Денеп решила, что Алголь помогает предательнице Сириус. За исключением части про предательство, в выводе Денеп не было ошибок. И атаковала его. Алголю было неважно, друг это или враг. Он с радостью принял этот вызов. Денеп нацелила в него пистолет в своей правой ноге и потянула спусковой крючок. Но в этот момент Алголе уже не было на траектории выстрела. Он мгновенно сократил 10 расстояние между ними, приблизившись к Денеп на расстояние удара ножом. Алголь резко взмахнул большим боевым ножом. Лезвие этого ножа было длиной 1 фут, около 30 сантиметров, и имело одностороннюю заточку. Тупая сторона клинка, в отличие от ножа-выживальщика, не имела зазубринка-купилы. Но на рукояти с тупой стороны клинка была длинная изогнутая гарда, видимо, для того, чтобы принимать на себя удары ножом противника. Это было специализированное оружие любителя чистого ножевого боя, про которого вы не скажешь, что она является экипировкой волшебника. Денеп и Алголь были боевыми волшебниками одинакового типа — Они специализировались на ближнем бое, свободно используя магию для высокоскоростного перемещения, и ДНЭП к данному моменту уже активировала магию длительного непрерывного действия для перемещения самой себя. Это была техника, использующая на практике принцип магии полёта, разработанный Таурусом Сильвером. Магия полёта — это заклинание, обеспечивающее свободный полёт за счёт постоянной активации магии контроля гравитации с короткими интервалами меньше одной секунды, а звёзды применили этот принцип к магии движения. постоянно активировать магию движения с очень короткими интервалами времени. Когда пользователь не проявляет осознанного стремления двигаться, магия движения автоматически блокируется, находясь в неопределённом состоянии. Эта магия активируется и перенесёт тело пользователя только тогда, когда он покажет своё намерение двигаться. С помощью такой технологии в «Звёздах» была решена раздражающая волшебников ближнего боя проблема — заключающиеся в том, что нужно было тратить время на манипулирование кат, что препятствовало передвижению резкими внезапными скачками. Благодаря этой технологии Днеп находилась в таком состоянии, что могла в любой момент применить магию движения. И она бы смогла увернуться от атаки Алголи, если бы захотела, однако Днеп приняла удар ножом Алголя на гарду своего ножа, который держала в левой руке. И если бы она отступила с помощью магии движения, то Алголь, использующий точно такую же технологию, настиг бы её мгновение спустя. То есть, даже если бы она уклонилась, то потенциально это перетекало в зацикленную череду повторяющихся бессмысленных действий. на кроме этого, более важным аспектом в данный момент было воинственное настроение Денеп. Денеп твёрдо верила в предательство Лины. Она была очень зла из-за этого вероломного поступка Лины, оскверняющего имя Сириуса. Звание «Сириус» было символом военных волшебников её родины – СШСА. И предательство этого Сириуса оскверняет гордость волшебников, состоящих в армии СШСА, Именно это справедливое негодование, в её случае являющееся простым заблуждением, и мотивировало Днеп. Днеп направил на Алголя пистолет, который держала в правой руке. Алголь вздёрнул вверх левую руку, в которой был нож в обратном хвате. Приняв пистолет Денепп на нож, он остановил прицеливание ограничил его дальнейшее действие. У обычных боевых ножей не было такой длинной изогнутой вперед гарды, как то этого ножа. Это было похоже на испанский средневековый кинжал или носай. И Алголь выкрутил в наружную сторону этот нож, крепко вцепившийся в пистолет Данеп. Данеп подставила рукоять пистолета до того, как её запястье сломается. Не успел пистолет упасть на землю, как Данеп отступила назад на несколько метров. Алголь лишь провожал её взглядом, издавая странные звуки. Что это сейчас такое было? Наш можно использовать и так. Этот нож был сделан на заказ, и его целью было лишение противника его специализированного оружия. На испанский кинжал он был похож именно в этом смысле. Тут сказывалась парноидельная зацикленность алголя на ножах. «Помешанный на ножах маньяк!» «А сама-то не можешь определиться, нож или пушка!» Тело алголя исчезло, оставив после образ. В следующий момент он появился сбоку от Днеп. И взмахнул по диагонали ножом, который держал обратной хваткой. В правой руке Денеп уже ничего не было. Она попыталась остановить выпад алголя ножом, который был у неё в левой руке. Левая рука Алголя слегка изменила свою траекторию. Он намеренно пошёл на столкновение своего ножа с клинком ножа Данеп. Лезвия проскользнули друг под другу и ножи сцепились своими гардами. Алголь приставил кончик клинка ножа, который он держал в правой руке к оставшемуся без защиты левому боку Данеп. На лице Данеп проявились волнения и страх. У Конопуса не было времени понаблюдать за битвой своего подчинённого. Но даже если бы он знал ситуацию, помочь было невозможно. В данный момент баланс сил не был равным. Нельзя было отрицать численный перевоз противника, трое против одного. Гравитационную магию Веги можно компенсировать магией того же типа, лазерную снайперскую стрельбу Регула отразить зеркальным щитом, танцующие клинки Арктура перехватить молекулярным делителем. Ожесточённая битва, в которой он успевал противостоять сразу трём офицерам класса первой звёздной величины, продолжалась. Даже с отменными навыками Конопуса для него это был тяжёлый бой. Возможно, он бы не испытывал таких трудностей, если бы это было настоящее сражение. Если бы Канопос был серьёзен, то Вега уже была бы мертва. Хотя у них была одинаковая должность командира отряда, но между майором Канопосом и капитаном Вегой разница в способностях была гораздо выше разницы в военных званиях. Про умения Канопоса ходили такие слухи, что если бы предыдущий Сириус был бы жив и сошёлся бы с ним в битве на короткой дистанции на суше, то Канопос бы победил. У Веги не было шансов на победу в таком противостоянии, где оба противника чётко видят друг друга. Фактически на лице Веги периодически проскакивали нутки нервозности, чего за ней не было замечено во время противостояния с Линой. Оригул для Конопаса тоже был таким противником, которого нельзя игнорировать, хоть он и не является существенной угрозой. Используемая Оригулом лазерная снайперская стрельба имела конструктивный недостаток, заключающийся в том, что с момента активации до момента выстрела проходит около одной секунды. Хоть у Регула при себе должно быть ещё что-то кроме этого, но он почему-то с недавних пор не применял никакой другой магии, кроме лазерной снайперской стрельбы. Пока Регул сам ограничивал разнообразие своих тактик, конопус со своим уровнем навыков мог одновременно с этим без труда противостоять Веге. Если бы это были только Регул или Вега, то даже с условием не сражаться всерьёз, конопус быстро бы закончил это сражение своей победой. Даже если бы они были против него вдвоём, то ничего существенно бы не изменилось. Однако Арктур был серьёзным противником. Командир третьего отряда звёзд, капитан Александр Арктур. Боевой волшебник, мастерски владеющий сразу двумя направлениями магических искусств. современные магией, являющиеся основным инструментом в звёздах, и магии духов. Древней магией коренных жителей североамериканского континента. Хотя после ассимиляции с паразитом он стал не способен использовать магию призыва духов, но взамен этого, обретя силу паразита... он получил больше боевой силы, чем потерял. Отразив световую пулю Регула, Канопос поспешил к Веге. Но он и вынужден был отступить на несколько шагов назад из-за налетевшей на него сбоку воздушной массы. Ветряной молот Арктура. Убийственная мощь у него низкая, целью такой атаки является лишь выведение противника из равновесия, и чтобы уклониться от такого порыва ветра диаметром 2 метра имеющего скорость 60 метров в секунду, Канопос был вынужден отступить больше, чем на 5 метров назад. Вслед за отступающим канопусом полетел каменный наконечник стрелы. Не целая стрела, а только её наконечник. Это были танцующие клинки из наконечника стрелы, вырезанного в заострённой форме из обсидиана. Для обычных танцующих клинков используется кат, встроенный в оружие в форме ножа. Это сделано для того, чтобы обеспечить надёжность и простоту применения, позволяя сделать заодно действие всё, от активации магии до самого броска. Но это не означает, что специализированное оружие для использования танцующих клинков обязательно должно быть оружейным устройством. Главным компонентом активации магии является Никата Волшебник. Это абсолютный принцип, неизменный для любой магии. Стоит отметить, что танцующие клинки — это магия манипуляции траектории полета метательного оружия. И это бросаемое оружие может быть чем угодно. Это не обязательно должен быть именно нож. В крайнем случае, пулей танцующих клинков может стать даже камень, валяющийся на обочине. Четыре наконечника стрелы, рисуя разные траектории, атаковали одновременно, и все они были сбиты молекулярным делителем Канопуса, вытянутым будто продолжение его японского меча. Обсидиановые наконечники, разрезанные на пополам попадали на землю. Когда была повреждена форма субъекта танцующих клинков, магия была принудительно отменена за счёт нарушения её определения. Но атака Арктура на этом не закончилась. Находящийся под постоянным обстрелом магии конопус до сих пор не смог обнаружить местоположение Арктура. Подул ветер, закружились танцы птичьей перья, имитация, подражающая перьям американского белоголового орла. Это были перьевые тротики, сделанные из синтетических волокон и титановых игл. Тончайшее высокопрочное волокно в зависимости от скорости полёта могло разрезать не только человеческую кожу, но и кожаные защитные костюмы. Десятки перьев, подхваченные ветром, атаковали конопуса, а Арктур специализировался на двух магиях. Магии духов и системной магии движения. В частности, он был особенно хорош в создании и манипулировании потоками воздуха, эти перья не управлялись групповым контролем, а двигались подхваченные потоком воздуха. Молекулярный делитель не может воздействовать на газ. Поскольку ветер несёт каждое перо отдельно от других, то сбивать их оружейным устройством тоже не было смысла. Канопус встретил эту атаку магии взрывная волна, суть которой во взрывном расширении массы сжатого воздуха. Заблокировав противообъектным барьером ту часть взрывной магии, которая была направлена на него, Он снова бросился к Веге.